Глава тридцать первая. Выслушав мой рассказ, Пенкин и Зорина посмотрели с одобрительными улыбками. «Молодец!» — провозгласил редактор. «Правда, Катерина, он прекрасно справился. Один?» «Не сказав никому ни слова». Моя коллега согласилась. Однако в глазах играли лукавые искорки. Выйдя из кабинета главного, я схватил ее за локоть. «Тебе кажется...» Дело было проведено вовсе не блестяще. Катя погладила меня по плечу. «Мастерски, Никита!» «Это если учесть, что у тебя совсем нет опыта». «А если бы был?» — поинтересовался я. Она расхохоталась. «Ладно, только не вздумай обижаться». Ну, решительно все указывало на причастность к этой истории влиятельного человека. Деньги для подкупа чиновников... Необсуждаемые приказы, торможение поисков трупа, торможение твоей работы, в конце концов. Большие возможности. Я бы сразу поставила на Быкова и Ярцеву. Я медленно покрывался малиновой краской. Какой же я идиот! Лошара! Она посерьезнела. А вот это ты зря. Идиот так и остался бы под обаянием Валерия. Ведь именно этого она и добивалась. Так что с прекрасным почином, коллега. Чмокнув меня в щеку, она исчезла, словно яркая птичка. Я стукнул себя по лбу. А ведь она права, черт возьми. Если я и пускал слюни при виде госпожи Ярцевой, то во всяком случае недолго. Из кабинета Пенкина выпорхнула секретарша Рита. — Ты обязательно мне все расскажешь. — затараторила она. — Я даже раскошелюсь на обед в ресторане. Старик от тебя в восторге. Уже думает, чтобы такое тебе поручить. Я почувствовал, как меня распирает от гордости. Моя карьера обещала пойти в гору.